Глава 66. Рыбак, рыбака. Они не спеша ехали, наслаждаясь гармонией их троицы. Чувство неотделимости и естественности были так привычны. Казалось, что они всегда так существовали. Джон, а я в своих снах никогда не была с драконом. Так он мне всегда нравился, и я хотела с ним подружиться. А теперь я с ним и так люблю его. «А он любит тебя», — сказал Джун. «А я люблю его и тебя. А ты любишь меня и его. Мы вообще друг друга любим. Мы одна семья». «О, Джун, да! Да, да, мы семья!» Она, счастливая и заливисто, смеялась, запрокинув голову к небу. И дракон вторил ей своим радостным ржанием. Даша прервала свой счастливый смех, наклонилась к дракону и сказала. «Тише, тише, дракон! Приехали!» «Так мы всю нашу рыбу распугаем с тобой!» Они выехали к озеру, в которое впадала небольшая речка с быстрым течением, перекатами и с кристально чистой водой. Место было довольно открытое и освещенное утренним солнцем. Мажун первым спрыгнул с дракона и, подхватив за тонкую талию, снял Дашу. «Жун, выруби нам два хлыста на удилище и приходи, где речка впадает в озеро!» Там много рыбы кормится. Наловим. А мы с драконом найдем траву повкуснее. Да, дракон?» И он подтвердил глухим ржанием. Она взяла его под узды и пошла к озеру, что-то тихо напивая и разговаривая с драконом. Джун недолго искал хлысты на краю леса. У стволов больших деревьев росло много прямых и гибких порослей. Он вырубил два понравившихся хлыста и пошел к Даше и дракону, который уже щипал молодую и сочную траву у воды, а Даша что-то раскладывала из сумки. Подойдя к ним, он увидел, как уверенно и ловко Даша монтирует снасть. «Это дядюшка Жако привозит мне снасти и научил меня всему. Он хороший. А я научу тебя ловить руками, как учил меня дракон Чен. Это мой учитель. Надо только когти сделать, а то я оставил свои в Корее». Даша быстро закрепила катушку, примотала кольца к хлысту Протянула через них леску и привязала яркую мушку. Схватила свою удочку и, смеясь, в нетерпении побежала к воде. «Я первая, я первая! Догоняй!» Дракон, не спрашивая, побежал за ней. Она сразу заняла место, где потоки реки шумно через перекаты впадали в озеро. И сразу же с первого заброса нахлыстом с радостным визгом тянула первую рыбину. «Я первая, первая поймала!» С радостными и хвастливыми нотками взвизгнула Даша. Отцепила рыбину и бросила назад, подальше на траву, красивую радужную форель. Антон смонтировал свою удочку и подошел к воде. «Отойди подальше», — ревниво сказала Даша, с азартом и визгом восторга, вываживая уже вторую, отчаянно сопротивляющуюся рыбину. «Я широко размахиваюсь». Отцепила и бросила на траву рыбину еще больше, чем первая. Там стоял дракон и недумевающе смотрел, как они кувыркались на его траве. А Джон уже в третий раз вытаскивал холостой заброс. Он ворчал, что здесь у него нет рыбы. «Есть!» Смеясь, воскликнула Даша. «Просто ты ловить не умеешь». Она отцепила и бросила на траву очередную бьющуюся рыбину. Жену прямо твердил, что на его месте нет рыбы. Она вся там у тебя кормится, где речка впадает. «Не веришь? Тогда давай поменяемся. Увидишь тогда, что здесь нет рыбы. Она вся там у тебя». Даша радостно смеялась, своему рыбацкому счастью и сказала, «Какой же рыбак уступит свое уловистое местечко?» С чувством превосходства в голосе сказала Даша, так и не поймавшему ни одной рыбы Джуну, и засмеялась. «Но я-то рыбак, который любит другого рыбака!» И безудержно счастливо смеялась. «Я даже устала, Джун, давай меняться!» Они пошли меняться местами, а когда встретились, Даша свободной рукой обвела за шею Джуна, поднялась на носочки и звонко чмокнула его в щеку. Снова счастливо засмеялась и заявила ему. Вот увидишь, я и там поймаю. Еще раз чмокнула и побежала на его место. Забросив нахлыстом на свою мушку, Аджун потянул шнур с Настя и сразу же почувствовал сильный удар, затем мощный натяг с Настя. Вот так. Наконец-то. Сердце стучало. Поймал, поймал, поймал. Он вытащил большую, сильную рыбину. Она была в два раза больше самой большой рыбы Даши. Он взял ее под жабры и с усилием поднял ее вверх. «Даша, смотри, какая!» «Ну и что? Зато у меня их больше!» С досадой и ревностью борчала Даша, выбирая шнур очередного холостого заброса. Быстро размахнулась и забросила с первого маха недалеко. Он же уже размахивал нахлыстом, с нетерпением привкушая новую борьбу с большой рыбиной. «Есть, есть!» — раздался над надводной радостный визг Даши. «Я же тебе говорила!» Что я и тут поймаю, прочитала радостная Даша, преодолевая мощное сопротивление большой рыбы. Она подошла к Джуну. Джун, поехали домой, а? Смотри, сколько много уже наловили! сказала капризным глазком Даша. Хочу ее съесть побыстрее, а? Ну поехали, Джун. Ну, поехали, согласился Джун. Даша радостно заулыбалась и чмокнула его в щеку. Они быстро собрались. Джон перекинул через седло два связанных мешка с рыбой, посадил Дашу, взобрался сам, и они, уставшие и счастливые, тронулись в обратный путь.